Глава 14. Поедающее чудовище, Линху успел схватить ее поперек тела, но ощутил, как ноги его оторвались от земли, и его с огромной силой потащило вслед за девушкой в воду. Сяотун, которая уже готова была бросить самодельную удочку, понадеялась на него и держала, не сообразив, что их утаскивает обоих. И вдруг падение остановилось. Фаханг схватил в кулак одежду Линху на спине и помог удержаться. Второй рукой вцепился в ткань и потащил на себя. Линху успел подумать, насколько же их друг сильный, что может удерживать двоих и противостоять этому натиску. Но, мельком оглянувшись, понял, что Фаханг там не один. Это напугало, но сейчас важнее было выбраться. Фаханг так уперся в скалистый берег, что камень под его ногами треснул. Его держал другой заклинатель. В отличие от Линху, появление постороннего фаханга не напугало. Он тоже бросился бы помогать, если нужно. Так что и эту помощь принял, не раздумывая. Заклинатель был лет на 10 старше их по виду, но в реальности ему могло быть намного больше. Он не только уперся ногами, но и применил какую-то технику и словно врос в берег. «Помоги же!» — бросил он в сторону. Фаханг был сосредоточен на том, чтобы не упустить друга, поэтому даже не обернулся но ответ справа от себя услышал. «Зачем? Девушке стоит просто отпустить меч, и если их не держать, то они лишь снова искупаются. Ничего страшного не случится. Пусти! А ты что же, совсем не голоден?» Фаханга потянула назад. Вскоре сила возросла. Державший его заклинатель отпустил — Но на берег уже вытаскивала не только Линху, но и Сяутун. Девушка выглядела удивленной. Еще немного усилий, и на берег потащила и еще более ошарашенную таким поворотом событий рыбу. Впрочем, скорее всего, такие огромные глаза у нее были от того, что ее вытащили на воздух, а не от удивления. Острые прибрежные камни вспороли чешую. На берегу осталась кровь. Каменистая коса была узкой, и рыба легко могла бы попасть головой обратно в воду и соскользнуть с импровизированного гарпуна. Сообразив, что рискуют остаться без ужина, остальные заклинатели присоединились к схватке. Теперь рыбу по цепочке тащили наискосок. Ее туша легла вдоль каменистой косы и билась в попытке отбросить от себя людей. Некоторые из заклинателей лишь отошли подальше в воду. Не нужно было драться, без воздуха рыба сама умирала. Другие неистово рубили скользкое тело, иногда со звоном попадая мечами по камням. Фаханг повернулся к первому заклинателю, который бросился ему на помощь и поклонился. «Спасибо». «Ой, не стоит. В качестве благодарности я бы попросил доверить готовку мне. У меня по случайности и приправы найдутся. Он уже копался в своем мешке». Когда Фаханг обернулся, за его спиной стояли, скрестив руки на груди мокрый Сяутун и немного промок Шелинху, глядя на него как родители, ребенок которых снова разговаривает с чужим дядей сразу после того, как его попросили этого не делать. «Он нам помог!» Вместо того, чтобы его отчитывать, Сяутун протянула руку и молча поправила ему маску, натянув до носа. Фаханг не заметил, что она сползла, и теперь поздно спохватился и прикрыл лицо руками. Но я же тут никого не знаю, прошептал он. Будем надеяться, что и тебя тоже. Негромко ответил Линху, и они отправились туда, где лежала рыба. Она еще трепахалась, но слабо, и, скорее всего, уже была мертва. Ее тело было перерублено в четырех местах так, что куски вполне можно было отделить. — А я бы поел, — заметил Фаханг, глядя на то, как части потащили в разные стороны. — Это не для еды! — крикнул один из заклинателей. Он нес хвост к воде. Там еще несколько таких же монстров. Если все возьмемся, то сможем и их порубить. Накормим их трупами самую большую рыбу и проскочим. «Как не для еды расстроился тот заклинатель, что уже разводил большой костер и командовал, куда тащить самую аппетитную часть из середины. Разве же не лучше сначала подкрепиться? Набраться сил, отдохнуть и потом заняться остальными рыбами. Возникла заминка. Линху хотел бы сказать, что для начала стоит избавиться от всех рыб и, так и быть, съесть последнюю, но он знал, что на всех может не хватить сил. И лучше съесть эту, потом поработать. И потом еще одну съесть, они же устанут. Фаханг же никогда бы не отказался поесть. Ну, разве только в том случае, когда еду нужно было отдать кому-то более голодному. Тут же рыбы хватило на всех. «Оставьте голову для приманки», — как-то очень быстро согласилась Сяутун. «И нам нужно что-то более длинное для удочки». «Вроде копья», — согласился заклинатель снова вернувшись к готовке. Сяутун взгрустнулась. Ее копье было закопано недалеко от города. Но у заклинателей обнаружилось более полезное копье. Оно могло расти в ширь и в длину. Копье Сяутун так не умело, А само по себе было мало для удочки. Я думаю, в этом и был план чтобы мы сплотились», — предположил Фаханг. В общем хаосе готовки они старались не терять друг друга из виду. «Я думаю, даже судьи обалдели от того, что участники решили сожрать чудовищ», — возразил винху «Нет, я же говорил, что еда тут находится. С собой можно не брать. Уверен, это был план», — продолжал Фаханг. Они оба уже заметили, как Сиаутун присматривалась к воде. Подошли ближе. Что случилось? Человек 6 не вернулось. Ты считала, сколько нырнула? Да. И теперь их на 6 меньше. И те девушки, с которыми так быстро подружился восьмой сын, они тоже не вернулись. Прошли дальше? предположил фаханг. Разубеждать его никто не стал, хотя и Сяотун, и Линху были другого мнения. Но пропажа той команды их тревожила. Новые знакомые не слабые заклинатели. Если с ними что-то случилось, то лучше думать, что только у них хватило сил пройти дальше. Уже начало темнеть, когда на холодной скалистой косе начался пир. Единственным блюдом на нем была рыба, но зато во всех видах. Рыбный суп, рыба жареная, вареная на пару, вареная в воде, рыба сырая, рыбьи потроха. Еды хватило на всех. «Не налегайте особо!» командовал тот заклинатель, который и обеспечил эту кулинарную роскошь. Не забывайте, что нас ждет еще испытание. И если вы наедитесь до отвала, то вас может стошнить позже. Ели втроем снова в стороне. Впрочем, остальные тоже разбрелись по кучкам. Было бы странно, если бы из этого правда сделали пир посреди испытаний. В какой-то момент, отвлекшись от костра и наполовину съеденного куска жареной рыбы, Сяотун обнаружила, что их уже не трое. Рядом с ними, улыбаясь и держа в руках тарелки рыбного супа, сидели прежние две девушки-заклинательницы. Именно их Сяотун и не досчиталась, когда смотрела, кто вернулся. Линху подавился, видимо, тоже не заметил, когда они появились. Фаханг попытался изобразить настороженность, но получилось у него не очень. «Спасибо, что поймали поесть», — снова заговорила самая болтливая из команды. Ее спутница молча отхлебывала из тарелки, словно там был чай. Она выглядела уставшей, и с нее стекала вода. Казалось, у нее не было даже сил высушиться самой. Просто подсела сказать это. Вас же наверняка не поблагодарили. «Когда вы вернулись?» — выпалилась Аутон. «Только что!» — пожала плечами девушка. Сяо не сдавалась, но попыталась улыбнуться, чтобы придать беседе дружеское настроение. «Что там происходило? Вы же были под водой? Несколько человек не вернулось. Что с ними случилось?» «Их съели», — произнес спокойный женский голос. Девушка села рядом с Фахангом. Утром она выглядела аккуратно, даже аристократично. Сейчас волосы ее растрепались, но платье было таким аккуратным, словно она успела переодеться. Линху и Сяотун начинали понимать, что в ней было не так. Она словно не отсюда. Даже ее подруги, мокрые уставшие испачканные, ели это же молодая женщина выглядела так, словно только прическу подпортила, словно ей было куда уйти, чтобы привести себя в порядок. К тому же она не ела. Их собеседница невозмутимо представилась. Мое имя Джао Джу. Я наследница клана, а это моя охранницы, Юань Лан, Она кивнула на улыбчивую, и та слегка поклонилась, и Йен Дан Дан. Та проигнорировала все правила вежливости и вообще выглядела так словно вот-вот заснет. Какого клана? Спросил Линху. Он не узнавал их одежду, хотя она была стилизованной, одинаковой, и должна была отражать один клан. Они явно не были бродячими или изгнанными из клана. Южный Джао, без заминки, ответила Джао Джу. Линху кивнул, улыбнулся и негромко произнес Наследник Южного Джао, пятилетний мальчик. Юань Лан зааплодировала, но тоже негромко и осторожно, чтобы не привлекать внимание. Вы ведь тоже скрываетесь, заметила Джао Джу. То, что мы не носим маски, не значит, что мы хотели бы открываться всем подряд. Вы сами подсели, напомнил Линху. Он перешел на шепот. Вот именно что мы в масках. К тому же мы вполне обычные участники. А мы? Спросила Джао Джу с улыбкой. Сяо Тун еле сдержалась, чтобы не ответить грубостью. Мы здесь, чтобы избежать ненужных смертей. Это не объясняет, почему вы второй раз оказываетесь возле нас. «Вы нам нравитесь», — пожала плечами Юань Лан. Но прозвучало это как-то не очень искренне. Сяо -тун потянула Фаханга, чтобы тот отсел подальше, и Джао-Джу бросил на нее какой-то неприятный взгляд, словно сердилась. И тут, наконец, Сяо-Тун догадалась. Они пришли за Фахангом. Должны же были отправить новых преследователей. Его нельзя пробуждать тут, на испытании. Зато после можно. Чужаки все еще сидели напротив, и Сяотун не могла ничего сказать. По телу пробежал холодок. Эти трое были сильнее прошлых врагов. Во всяком случае, сильнее их команды. Было странно, что остальные этого не понимают. Вскоре совсем стемнело, и начались разговоры, стоит ли продвигаться дальше или переждать ночь. Заклинательницы ушли сами. Содержательного разговора с ними больше не получалось. Когда их снова оставили втроем, Сяутун шепотом поделилась своими соображениями. «Я не ощущаю от них враждебности», — в полный голос возразил Фаханг. «А чего им быть враждебными?» Они же тебе добра желают в их понимании. Возрождение негромко заспорилося Аутун. Будь осторожен, бросил Линху. Было понятно, что эти люди подозрительны, но вредить они пока что не пытались. С другой стороны, еще не представился случай это сделать. Было решено не задерживаться и остальных монстров вылавливали при свете горящих костров. Первый же вытащенный на каменную косу разбросал огненные артефакты, и теперь они горели бесполезно где-то под водой. Монстра разрубили и бросили воду кусками, достаточно мелкими, чтобы их могла есть и огромная рыбина. Надеюсь, эти гиганты не были им особо дороги, предположил Линху. И в его глазах и лице мелькнуло что-то злое. Он словно мстил кому-то. Фаханг впервые заволновался, спросил. «Думаешь, они могут на нас обидеться?.. Сяутон и Линху посмеялись, и фаханг немного успокоился. Тем временем... Каменная коса стала скользкой от крови, и перед следующей охотой ее пришлось сушить. Наутро откроется поистине жуткая картина, хотя убито было всего двое монстров. Третьего пришлось ждать. Первые двое вцепились в добычу сразу, но на следующей рыбалке заклинатели долго — До первых лучей солнца сидели на берегу, ожидая добычу. И когда копье с веревкой, наконец, потянуло воду, все сразу проснулись и бросились вытаскивать все вместе. Это было даже весело. Впрочем, не каждое испытание обязано быть жутким и подобным войне. Тем более на первом этапе. Самым сложным оказался пятый монстр. Заклинатели собрались, поговорили и решили, что все видели там только пятерых угрей. Значит, остался последний. Вот только он наелся. Они сбрасывали в воду куски, чтобы их съедала огромная рыба, но, само собой, еда доставалась и остальным. Чем дальше, тем неохотнее чудовища реагировали на их приманки. Один из заклинателей резонно предложил. «Раз они не трогают мертвую приманку, то и нас не тронут. Давайте просто пройдем. Эти гиганты больше не представляют опасности». линху обернулся поискать глазами команду джао -Джу. Столкнулся взглядом с Юань Лан. Она улыбнулась ему и кивнула, словно намекая, что теперь в глубине безопасно. Заклинатели один за другим снова стали уходить под воду. Рыбы были на месте. Одна крупная плоская и ее небольшая юркая помощница. Но ни та, ни другая за людьми не погнались. На всякий случай к ним и не приближались. Все были наготове, но рыбы больше не представляли угрозы. Заклинатели оказались перед входом. Его можно было узнать по вырезанному круговому рисунку в камне и плоской поверхности скалы, по контрасту с остальными участками. Некоторые протолкнулись вперед к рисунку, начали что-то жестами обсуждать, пока у остальных кончался воздух они выглядели как собравшиеся в саду философы решающие сложный вопрос мироздания линху подплыл ближе чтобы посмотреть и немного удивился он быстро понял в чем дело обернулся на свою команду воздуха им еще хватало линху тоже сделал серьезное лицо заградив задачу от остальных не самый честный поступок Задача была детской, особенно для заклинателей, которых этому обучали. Вот вам четыре стороны света. На трех подписаны звери-защитники тигр, феникс, дракон. Впишите четвертого. Четвертый была черепаха. Но заклинатели тянули время. Постепенно те, у кого запас воздуха был поменьше, стали подниматься. И когда у знака осталось человек 15 а Сяутун и Фаханг, да и сам Линху были на пределе, иероглифы черепахи все-таки вписали заклинанием, и проход открылся. Настолько резко, что образовалась воронка, и всех туда просто засосала лин Ху успел подумать, что это наказание за недостойную хитрость и без возможности вдохнуть, и при потраченном воздухе они просто утонут в этом потоке. А остальные глотнут еще воздуха и спокойно заплывут в открытый проход. Но его очень быстро вынесло на берег внутри пещеры. лин Ху сначала подумал, что вокруг бело из-за воды, попавший в глаза. Но протерев их понял, в пещере был туман. Похоже начиналось промежуточное испытание. Их снова раздробили. Линху был один. Он отдышался, но на ноги вставать не спешил. Кто знает, какого типа этот туман? Может он ядовит? Линху позвал друзей по тем именам, по которым они договорились перекликаться. Второй сын, шестая дочь и восьмой сын. По числу детей в семье, как можно было догадаться. Спустя некоторое время послышался голос Сяотун. Что мы ели на завтрак перед испытанием? Вареные яйца, ответил Линху. Иду отозвалась Сяотун и послышались шаги. Девушка застала его распластавшимся на земле и удивленно поинтересовалась. Ты чего? Этот туман может быть непростым, нахмурился Линху, который хотел спросить ее о том же. Сяотун показательно вздохнула и развела руками. Ничего с ней не случилось линху раздраженно поднялся отряхнувшись туман почти ничем не пах кроме сырости больше ничего слышно не было и никого не видно это странно наверняка остальные тоже звали своих а потом раздался крик словно кто-то был очень сильно ранен или расстроен Сяутун и Линху поспешили на звук, пытаясь уговорить себя, что голос им не знаком. Но, увы, Фаханг уже кричал так, когда убили его учителя. Своего друга они нашли в нескольких шагах от того места, куда вынесла их. Он скорчился на земле и рыдал. Сяотун попробовала задать ему тот же вопрос про завтрак, он не отреагировал. Линху спросил, что случилось. Снова никакой реакции. Тогда девушка обняла Фаханга не в силах больше выносить его отчаяние. Он потянулся к ней и обнял в ответ. Лин -ху тем временем приготовился драться, если это подделка под Фаханга или монстр, который попробует оторвать Сяотун голову. Но Фаханг не пробовал. Он просто плакал, словно его поразило самое страшное горе. При этом он узнавал друзей и принимал их помощь. Сначала Сяотун и Линху подумали, что это заклинание, которое заставляло его плакать. Но чуть позже он начал приходить в себя и немного успокаиваться. Хотя все еще не мог объяснить, что случилось. Но уже мог идти за друзьями в поисках выхода из пещеры. Сяотун и Линху спорили, вызвано это состояние туманом или нет но они оба не ощущали никакого желания лечь и плакать. Когда впереди забрежил нормальный солнечный свет, Фаханг, словно ребенок, поймал Сяутун за руку и, заглядывая ей в глаза, спросил, «Это же неправда?» «Что?» — спросила Сяутун. Фаханг снова промолчал, словно она должна была понять сама. Еще и смотрел с надеждой. Нет, неправда. Мимо них прошла Джао Джу. Ее они в пещере не видели и не слышали. Ее появление заставило Сяо Тун и Линху похолодеть. Ведь так они могли пропустить нападение. Им повезло, что Джао не хотела их атаковать, иначе они бы уже были мертвы, или ранены». Фаханг снова расплакался, и друзья за руки вытащили его на свет. На свету лежало несколько заклинателей. Некоторые из них, что были с ними на каменной косе и которых они успели запомнить, некоторые, видимо, с другого этапа или места. Над заклинателями стояли их друзья. Люди были разбиты. Рыдали не все, но, кажется, у многих случилось что-то жуткое. Почти у всех. Фиолетовая троица стояла тут полным составом, но никто из них не думал расстраиваться или плакать. Джао-Джу, откинув мокрые волосы за спину, объяснила. «Все, что вы видели, неправда». Это часть испытания. Поднимайтесь и пойдем дальше. Слушаться ее не спешили, смотрели недоверчиво. Что это было? Спросил Линху, которого уже раздражало, что он ничего тут не понимает. Испытание. Какое? Джао Джу указала на пещеру за их спинами. Там человек видит, что потерял все, что было ему дорого, кроме того, что сейчас рядом с ним в пещере. Те, кто избежал испытания, они уже все потеряли или терять им просто нечего. Ваш друг очень чувствительный. Вы считаете, что потеряли свои семьи, связи, а он еще эмоционально держался за них. И силы пещеры ударили в эту связь. Линху выглядел так, словно именно Джао Джу и готовила это испытание. Конечно, оно было слишком жестоким. Он рывком вернулся к Фахангу, сел перед ним на корточки. Фаханг, стоя на коленях, переспросил: "Так неправда? Неправда?" подтвердил Линху. Он нашел у себя небольшой глиняный сосуд с мятным маслом, настолько маленький, что его можно было повесить на шею. Что Линху и сделал? Повесил на фаханга, дал сосуд ему в руку и подсказал дышать этим. Больше ничего успокаивающего у него не было. От чего-то было еще и обидно. Похоже, Сяутун тоже. Ну да, у них за пределами этого места не осталось ничего важного. Но зачем же об этом так напоминать? Фаханг намного быстрее стал оправляться, попытался взять себя в руки. Остальные... После того, как узнали, что все это лишь иллюзии, начали подниматься и двигаться дальше. За каменной скалой, из которой они недавно вышли, начинался густой лес с гигантскими деревьями. И было в том лесу как-то непривычно и подозрительно тихо.